После 1965 года началась серия инфарктов. Не удалось точно установить, было их три или четыре. Роман Беньяминович научился бороться с ними. Очень помогал ему в этом профессор Сыркин. На работе лаборатории они сказывались не сильно. После нескольких реанимационных дней его палата в больнице превращалась в Филиал лаборатории, где обсуждались экспериментальные данные, правились статьи, и на столе увеличивалась стопка журналов. Научная жизнь Романа Беньяминовича продолжала быть плодотворной. Примерно в то же время, когда Хессин обнаружил синтез белка во фракции частиц, осаждаемых при центрифугировании после осаждения митохондрий, работы Келлер и Замечника, а затем и других исследователей вполне убедительно показали, что рибосомы – клеточные органеллы, состоящие из белков и РНК. надмолекулярные машины, синтезирующие белок. Рибосомы стали основным объектом исследований многих лабораторий и сотен исследователей. Пионерские работы Хессина были неизвестны большинству этих исследователей. Я помню Хессина в это время. Он был бодр и сосредоточен. Писал книгу «Биохимия цитоплазмы». Это его докторская диссертация. Популярность его росла. Выходили статьи. Большим событием стала его лекция в большой зоологической аудитории старого здания Московского университета в 1956 году. Впервые после 1948 года на биофаке, в его бывшем здании, выступал генетик. Но говорил о проблемах биохимии. и произвел сильное впечатление на студентов. Не все понимали символический смысл этой лекции через 9 лет после драматических событий 1947 года. Это была прямая реализация связи поколений. Его слышали студенты, лишенные возможности нормально изучать и знать современную генетику и только зарождавшуюся молекулярную биологию. Это было о «Улавливание душ». Один из этих студентов, Гвоздев, еще продолжал учебу на кафедре биохимии животных биофака. Еще выполнял дипломную работу по исследованию влияния карнозина на трансгидрогеназу. Но уже самостоятельно начал изучать генетику, и после окончания университета Пошел работать к Хесину. Профессор Гвоздев более 30 лет работает в этой лаборатории и после смерти Хесина руководит ею. Основные научные результаты были получены Хесином за годы работы в этой своей лаборатории молекулярной генетики. Вот выдержки из воспоминаний Гвоздева. п р и м е ч а н и е В номере 11 журнала «Природа» за 1993 год были опубликованы воспоминания о Хессине его друзей. Много из них я использую в этом очерке. Конец примечания. Летом 1959 года Хессин делал доклад на съезде биохимиков, физиологов и фармакологов в Минске. В то время большие доклады на конференциях и съездах такого ранга выглядели как целиком обзорные. Доклад Хессина также в основном был обзорным, в нем подчеркивалось, что ДНК является специфическим компонентом генов. Впервые после 1948 года в огромном зале и не один раз прозвучало слово «ген», что в большой официальной аудитории произносить было не принято. Революционными звучали такие, показавшиеся бы сейчас тривиальными фразы доклада, имеется достаточно хорошо обоснованное положение, согласно которому ДНК является активным специфическим компонентом генов. Важнейшая задача, которую биохимия должна решить совместно с генетикой и цитологией, заключается в том, чтобы выяснить последовательные этапы процессов, благодаря которым происходит осуществление влияния генов ДНК на признаки организма. Одно из самых главных открытий Хессина – экспериментальное доказательство смены работы разных генов в развитии. Эти работы были выполнены в начале 60-х годов, когда только начали складываться представления о существовании и функционировании в клетке информационной РНК. Фундаментальное значение полученных данных нуждается в комментариях. Хессин не имел возможности представить эти данные на международных симпозиумах и конгрессах, и можно пожалеть, что эта работа была доступна лишь ограниченному кругу молекулярных биологов мира. Он не мог выезжать на Запад, а слабые попытки сделать его выездным, если и делались сильными мира сего, то так никогда и не были реализованы. Хессин, несмотря на многочисленные постоянные приглашения, ни разу не был за границей, если не считать поездку в ЧССР на Менделеевские торжества и в ГДР на 5,7 дней. Даже его ставшие классическими работы о поздних и ранних РНК докладывал за него в Страсбурге Гаврилов. Хессин придавал большое значение развитию работ по РНК-полимеразе. Он отмечал, что к концу 60-х годов уже было открыто много ферментов, работающих на ДНК и участвующих в осуществлении ее генетических функций. Это направление исследований он назвал энзимологией и и генетических процессов и писал. Тут нужно подчеркнуть принципиальное и в то же время увлекательное осложнение. Когда речь идет об обычных ферментах, достаточно выяснить только их строение, так как вещества, с которыми они взаимодействуют, коферменты, субстраты, имеют простую и уже известную структуру. Другое дело, когда мы встречаемся с ферментами, участвующими в генетических процессах, то есть работающими на ДНК. В этом случае приходится исследовать систему, в которой и м е ю т с я два равноправных по значению сложных биополимера – фермент и нуклеиновая кислота. Примечание. Отчетная конференция – РБО, 1969 год. Конец примечания. Позднее Хессин первым успешно использовал генетические подходы к исследованию регуляции транскрипции. Первая мутация, повреждающая РНК полимеразу, была получена в его лаборатории. Позже были получены и другие мутанты. Эти работы Хессина и сотрудников вошли в цикл работ, удостоенных государственной премии СССР за 1982 год. В начале 60-х годов он обращается к эокариотам, считая, что эокариотическим клеткам, Свойственны особые принципы регуляции. Хессин периодически вспоминает о дрозофиле и стимулирует в своей лаборатории исследования по биохимической генетике дрозофилы. Тогда, в 1966 году, 25 лет назад, это было единственное место, где начали заниматься биохимической генетикой эокариот. Упомяну наиболее яркую работу Хессина и сотрудников на дрозофиле. Проблема была сформулирована генетиками еще в 30-е годы, когда выяснилось, что одна X х р о м о с о м а самцов-дрозофилы работает вдвое эффективнее, чем каждая из двух x х р о м о с о м самок. Логика исследований во многом определилась предыдущим опытом работы с РНК-полимеразой. оказалось что на x хромосоме самцов синтез рнк идет вдвое активнее чем на к а ж д о й из хромосом самок сделанное наблюдение получили осмысление и обобщение касающиеся способов регуляции активности и о к а р и о т и ч е с к и х генов х е с и н выдвинул представление о двух и уровнях регуляции транскрипции в хромосомах дрозофилы. Первый уровень – регуляция всех генетических локусов хромосомы путем изменения общей ее структуры. Второй уровень – второй более тонкий механизм действует на фоне предыдущего структурного и включает взаимодействие генов со специфическими белками-регуляторами. Этот пример демонстрирует свойственное Хессину сочетание принципов научного исследования. Решается общая поставленная генетикой проблема. Используется собственный экспериментальный оригинальный опыт. Полученные результаты осмысливаются и интерпретируются в свете поставленной общей проблемы. В 1979 году Хессин тяжело заболел. Он очень любил сам экспериментально работать, что не так часто встречается среди ученых его ранга. Если говорится, что Хессин показал то-то и то-то, это значит, что соответствующие эксперименты выполнены им самим. Теперь это стало невозможно по состоянию здоровья. Находясь в больнице, он много читал, думал, писал обзоры и, наконец, накопил тот материал и те мысли, которые легли в основу его книги «Непостоянство генома». Огромный материал был им продуман, переработан и систематизирован. Книга н е п о с т о я н с т в о генома нелегка для чтения, требует углубленной проработки с определенной затратой сил, и не следовало бы говорить, что она читается как роман. Книга демонстрирует удивительное сочетание знаний автора в области классической биологии, теории наследственности и современной молекулярной генетики фагов, бактерий и эукариот. Примечание. Глубокий анализ этой книги дал Голубовский в журнале «Генетика», номер 7, 1985 год. Конец примечания. На фоне нездоровья появилась огромная сила воли и фантастическая работоспособность Хессина. Судя по себе, он никак не мог понять, как другие, вынужденно находясь на бюллетене, длительное время, например, со сломанной ногой, не появлялись в лаборатории с готовым обзором на близкую им и волнующую их тему. В 1984 году Романа Беньяминовича настигла последняя болезнь, с которой он не мог справиться. Последние дни своей жизни он провел в онкоцентре. В этот период он допускал к себе только самых близких людей, Очень боялся огорчить своей беспомощностью. Среди этих людей был Абелев, который очень помогал ему в это время и очень скрасил последние дни его жизни. Хессин о м е р 16 июля 1986 года. В жизни ему пришлось испытать много несправедливости, горя и физической боли. Несмотря на это, он прожил замечательную, прекрасную жизнь. Прежде всего, она была прекрасна своей бескомпромиссностью. Он знал счастье творчества, радость любви и дружбы. Он был признан при жизни. Его любили ученики и сотрудники. Способом его жизни была работа во имя науки. Ее эмоциональной основой – твердость, любовь и доброта к людям. Он оставил о себе светлую память. Зимние школы. Еще одно чрезвычайно важное поприще Хесина – зимние школы по молекулярной биологии, организованные по инициативе ленинградских физиков Птицына, Бирштейн, и ряда московских биохимиков в 1965 году. С тех пор многие годы эти школы были неоценимым местом общения, образования, связи поколений. Многие-многие годы Хессин был директором школ, отвечая за программу, подбор лекторов и общий стиль этих незабываемых собраний. Школам по молекулярной биологии, можно надеяться, будут посвящены специальные очерки, где место и роль Хессина будут представлены с необходимой полнотой. В контексте этой книги основное значение зимних школ – установление связи поколений. В самом деле, в качестве лекторов и слушателей в них участвовали маститые профессора старшего третьего поколения – Тимофеев Рисовский, Александров, Энгельгард, Браунштейн, Северин, Лившиц, Баев и относительно молодые тогда представители четвертого поколения Хессин, Волькенштейн, Блюменфельд, Степанов, Птицын, Лазуркин, Андреева, б е р ш т е й н и мы, окончившие университеты в первые послевоенные годы, пятое поколение – и следующие за нами наши студенты и студенты наших студентов. Это были множественные знакомства и возможности установления сотрудничества всех со всеми. Здесь не только узнавали научные новости, но постигали сам дух науки. Это было неоценимо важно после столь долгих лет абскурантизма. Лозунгом школы, Был замечательный принцип «от ложного знания к истинному незнанию». Он сразу создавал особый настрой жизни школы. Прошло после первой школы в 1965 году более 30 лет. Сменились поколения, никого уже нет на земле из третьего. Все заметнее р е д е е т ч е т в е р т о е Давно уже заматерели представители пятого поколения. А дело отечественной науки давно уже в руках шестого и следующих. Но плоды зимних школ по молекулярной биологии очевидны. Наши молекулярные биологи и генетики работают на равных в лучших лабораториях мира. Им возрождать отечественную науку, когда наша страна завершит свой метаморфоз от тоталитаризма к нормальному обществу. Перед нами прошла жизнь замечательного человека, типичного представителя своего поколения, поколения людей, рожденных после Октябрьской революции, талантливого и активного исследователя, имевшего все, чтобы стать выдающимся деятелем мировой науки». Как сказался в облике этого поколения дух высоких романтических идей революции, идей свободы, равенства, братства, волна энтузиазма, бодрости, активного отношения к жизни, готовность к самопожертвованию. Каких замечательных людей формировали эти идеи, как противоречила им практика большевиков, как долго представители этого поколения не могли осознать несовместимость жестокости и коварства власти с высокими идеями. Они еще были верны революционным идеалам, когда шли массовые репрессии. Даже когда арестовывали родителей и друзей, многим это казалось случайной ошибкой. Они кричали, когда их вели на расстрел «Да здравствует Сталин!». Хессинг был пионер-вожатым и комсомольским деятелем. Он бросился на защиту Родины, как только началась война. Трудно давалось прозрение. После возвращения с фронта он уже никогда не занимался общественной работой. Самоубийственная власть изуверов сделала все, чтобы лучшие граждане страны возненавидели ее и погубила великую страну. Хессин мужественно и достойно вынес тяжесть этого времени. Но кажется мне, что в его жизни главной была невыносимая трагедия — гибель сына. Нет, не вполне права Шмерлинг, когда пишет, От нелепой случайности погиб сын. Нет, кажется мне, гибель его сына не вполне нелепая случайность. Это как ни жестоко звучит, тоже следствие особенностей поколения Хессина. Более того, это может быть символом всего этого времени. В конце зимы, когда днем ярко светит солнце, и лыжи сами несутся по чуть тающему верхнему слою снега в середине пятидесятых, наша молодая компания регулярно выезжала за город. Мы шли с лыжами на плечах, чтобы пересечь шоссе и заскользить по снежным полям и лесным просекам. Асфальт был чист, снег оставался лишь по бокам дороги. По шоссе на большой скорости ехала победа. За рулем был Роман. Держась за веревку, привязанную к бамперу, мчался на лыжах мальчик. Мы замерли, это было очень опасно. Снег и глыбы льда сбоку шоссе требовали при такой скорости очень быстрой реакции лыжника. Они промчались мимо нас. Мы долго не могли успокоиться. Отец и сын Были похожи. В мае 1965 года по Волге шел лед, и без того широкая река вышла из берегов, разлилась. Два молодых человека, замечательные пловцы, закаленные зимним плаванием, решили переплыть в это время в Волгу. Один из них был сын Романа. Они переплыли. И там, на другом берегу, Андрей Хесин умер от переохлаждения. Он ничего не боялся, он был тренирован и закален. Но при столь долгом охлаждении это не помогло. Нельзя теплом своего тела преодолеть безжалостный холод стихии. Друзья Романа были потрясены. Трудно найти слова. Непонятно, как подойти к отцу, лишившемуся единственного сына. Роман понимал это. Я приближался к нему. Недавно погиб сын, и он понял, с чем я иду, и исключил все мои слова. Посмотрите внимательнее на его лицо, и вам станет понятнее лицо этого поколения». Если бы Роман жил в свободной стране, сколько еще моих соотечественников с горечью будут повторять слова Пушкина «Умудрился же я родиться в России с умом и талантом?» И сколько их вновь и вновь будут готовы отдать жизнь за эту страну? Нет этому рационального объяснения». Есть здесь нечто непостижимое уму.